Интервенция. Вмешательство иностранных держав в гражданскую войну в России не изменило соотношение сил. В советской историографии блистательную карьеру сделала крылатая фраза Черчилля о походе 14 держав. Черчилль, один из немногих западных деятелей, защищавших идею интервенции, принимал желаемое за действительность. В 1918-1920 годах в России не было интервенции. Было много интервенций, не связанных между собой, имевших разные цели, нередко не имевших определенной цели. Интересы России всегда занимали в планах интервентов место подчиненное. Впрочем, мало кто из них понимал, что из себя представляет послереволюционная Россия. Первая фаза интервенции лет 1918-го, 1918 представлялась союзником частью войны с Германией. После Февральской революции Страны Антанты жили в страхе перед призраком сепаратного мира, заключенного Россией с Германией. Страх этот был оправдан. Если бы Временное правительство вывело Россию из войны, ее исход мог бы быть иным. Германские войска, переброшенные на Западный фронт до прибытия американцев, могли бы, возможно, взять реванш за Марну. Временное правительство удержало Россию в войне, обрекши себя на гибель, открыв дорогу к власти партии большевиков. Союзники начали планировать интервенцию в Россию сразу же после Октябрьского переворота. Для них не было сомнений, что большевистский переворот был делом Германии, ибо его польза для Германии казалась несомненной. Борьба с большевиками представлялась таким образом продолжением борьбы с немцами. До заключения мирного договора с Германией советское правительство сохраняло связи с союзниками. Когда зимой 1917-18 годов Возникла опасность для Мурманского порта, оказавшегося в пределах германо-финского наступления. Троцкий, только что ставший нарком-военмором, приказал Мурманскому совету сотрудничать с союзными войсками. В марте англичане высадили десант численностью в 2000 человек. После подписания Брестского мира немцы потребовали от советского правительства удаления из Мурманска союзников в присутствии которых Германия объявляла казус Билли. Отказ союзников эвакуировать Мурманск и высадка дополнительного десанта с согласия местного совета дали советскому правительству повод начать военные действия против интервентов. 28 июня начинаются боевые действия. Зона, контролируемая союзниками на севере России, остается неизменной до осени 1919 года, когда они эвакуируют занятую территорию и возвращаются в Освояси. Успешное наступление германских войск на Западном фронте в марте 1918 года усиливает тревогу союзников, начинающих опасаться появления немецких солдат на Урале. Военный совет в Лондоне принимает 16 марта 1918 года по предложению Климансо решение о высадке японских войск на Дальнем Востоке. Первые японские части высаживаются во Владивостоке 5 апреля, в августе высаживаются американцы. В конце сентября 1918 года союзный экспедиционный корпус насчитывает 44 тысячи человек, 28 тысяч японцев, 7,5 тысяч американцев, 4 тысячи канадцев, 2 итальянцев, полторы тысячи англичан, одну тысячу французов. Японцы увеличивают затем свой состав до 75 тысяч человек и захватят некоторые железнодорожные узлы до озера Байкал и берегов Амура. вдоль русско-китайской границы остальные союзные войска не двинутся из Владивостока. Чехословацкий корпус, формально подчинившийся союзному командованию, был единственной иностранной воинской частью, принимавшей активное участие в боевых действиях против Красной армии. После переворота Колчака в ноябре 1918 года чехословаки военные действия прекратили, стремясь лишь к одному как можно быстрее покинуть Россию. 15 января 1920 года они, облегчая свое положение, передали Колчака в руки Иркутского политического центра, состоявшего из эсеров и меньшевиков. Через неделю центр передал власть военно-революционному комитету. 7 февраля 1920 года адмирал Колчак был расстрелян. Основным объектом английской интервенции были Кавказ и Закаспий. В августе 1918 года по призыву закавказского правительства англичане вступают в Баку, но вскоре вынуждены отступить под напором турок. 13 июля 1918 года ашхабадские железнодорожники, возмущенные кровавым террором комиссара Фролова, свергают большевиков. Машинист Фунтиков формирует единственное подлинное рабочее правительство в революционной России. Лишь один министр имел высшее образование – учитель Зимин. Он занял пост министра иностранных дел. Правительство Фунтикова просит помощи у англичан. Генерал Моллисон отправляет из Белуджистана 2000 солдат, которые занимают линию ашхабад мерв Красноводск. Капитуляция Турции, Австро-Венгрии, Германии в октябре-ноябре 1918 года меняет положение. Союзные войска в России объявляют своей целью борьбу с большевиками. Но, как и раньше, они не могут выбрать единой политики. Нередко в разных районах страны союзники ведут взаимоисключающую политику. Франция и Англия выражают желание помочь Деникину и одновременно поддерживают национальное движение на Украине, на Кавказе. Союзный Верховный Совет обещает в мае 1919 года помочь адмиралу Колчаку при условии, что союзные правительства будут иметь доказательства того, что они действительно помогают русскому правительству добиваться свободы, самоуправления и мира. Союзные правительства требовали от Колчака обязательства созвать учредительное собрание, восстановить республиканский режим, предоставить независимость Финляндии, Польше, автономию, Эстонии, Латвии, Литве, Кавказу и Закаспийской территории. Но союзное государство Япония помогать Колчаку отказалась. помогая атаманам Семенову и Калмыкову, своим ставленникам. В то время как военный министр Черчилль поддерживал интервенцию, премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж не переставал искать путей к соглашению с советским правительством. Английские министры вели политику, с которой не были согласны английские представители в России. В свою очередь, деятельность последних осуждалась в Великобритании. подобный двойственный, колеблющийся характер насилия и политика Франции. К тому же, разделив Россию на зоны влияния, союзные страны соперничали между собой, защищая свои интересы в ущерб общему делу. Боеспособность союзных войск, посланных в Россию, была равна нулю. Солдаты, пережившие страшные битвы мировой войны, не хотели умирать в чужой стране. Антивоенные настроения охватывают всю Европу. Недовольство войной особенно сильно выражающиеся в убежденных странах, ведет к революционным взрывам в Германии, Австрии, Венгрии. Большевистские лозунги находят почву во Франции, Великобритании, США. Нежелание воевать в России особенно остро ощущается во французских экспедиционных войсках. На французских кораблях вспыхивают попытки мятежа. В апреле 1918 года на виноносце «Протей», в апреле 1919 года — на крейсерах Франц, Вальде Круссо, мятежники Черного моря, Андре Марти, Шарль Ти стали частью легенды пролетарского интернационализма и истории КПФ. Союзники начинают эвакуировать свои войска из России, опасаясь их разложения. 27 сентября 1919 года они покидают Архангельск, затем Мурманск. Окупация Украины германскими войсками позволила белым армиям на юге России организоваться – Но все действия немцев были направлены лишь на удовлетворение собственных интересов. Их грабительская политика не могла не вызвать ненависти населения и по отношению к оккупантам, и по отношению к их объективным союзникам – белым. Примерно в это же время начинается эвакуация из Сибири. Остаются лишь японцы, надеющиеся сохранить на Дальнем Востоке свои базы. В августе 1919 года заканчивается вывод английских войск из Средней Азии – В то же время англичане оставляют Кавказ. В их руках до марта 1921 года остается Батум, который по Престскому договору был передан Турции. Из Батума будут они взирать на вступление Красной Армии в Грузию, Азербайджан, Армению, из которых ушли под предлогом стабилизации положения в Кавказских республиках. 17 и 18 декабря 1918 года Французская эскадра высаживает части французской восточной армии в Одессе. Под командованием генерала Данзельма находится 40-45 тысяч человек. Они занимают район Тирасполь, Николаев, Херсон. После четырех месяцев бездействия союзные войска поспешно эвакуируются 5 и 6 апреля 1919 года. Страны Антанты оказывают белым армиям реальную помощь деньгами, оружием, обмундированием. Помощь и присутствие на территории бывшей Российской империи иностранных войск, приглашенных теми, кто воевал под знаменем единой и неделимой России, давали советской пропаганде замечательный материал, позволяли большевикам представлять себя защитниками национальных интересов страны. Численность иностранцев в Красной армии далеко превышала численность интервентов. До осени 1918 года интернационалисты, латыши, поляки, китайцы Чехи, финны и другие составляли главную боевую силу формировавшейся Красной Армии. Осенью 1918 года их общая численность превышала 50 тысяч. К лету 1920 года интернациональные соединения насчитывали около 250 тысяч бойцов. Интернациональные части принадлежали к числу наиболее самоотверженных Красной Армии. Бойцов воодушевляла идея. а их единственным отечеством была советская власть. Иностранцы, сражавшиеся в рядах Красной Армии, назывались не интервентами, но интернационалистами. Это должно было значить, что они выражали прогрессивную идею и, следовательно, имеют данные им истории и право воевать на стороне большевиков. Интервенция приобретала название «братской помощи в строительстве нового мира».